До того, как покончить с собой, я хотел по традиции написать кое-какие письма, да посидеть хоть пять минут в безопасности. А потому, кликнув в таксомотор, отправился туда, где жил раньше. По счастью, знакомая мне комнатка оказалась свободной, и старушка-хозяйка сразу стала стелить мне постель. Напрасные хлопоты. Я с нетерпением ждал ее ухода, она возилась долго, наполняла водой кувшин. Графин затягивала штору, что-то дергала, с разинутым черным ртом глядя вверх. Наконец, помяуков, она ушла. Пошлый, несчастный, дрожащий, маленький человечек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки. Таким я на мгновение увидел себя в зеркале. Затем я быстро вынулась из чемодана бумагу, конверты, нашёл в кармане убогий карандашек и сел к столу. Но оказалось, что писать мне нелегко. Я мало кого знал и никого не любил. Письмо отпало, отпало всё остальное. Мне смутно казалось, что необходимо прибрать вещи, надеть чистое бельё, оставить в конверте все мои деньги. 20 марок с запиской кому их отдать. Но тут я понял, что всё это решил я не сегодня, а когда-то давно, в разное время, когда беззаботно представлял себе, как люди стреляются. Так закоренелый горожанин, получив неожиданное приглашение от знакомого помещика, покупает в первую очередь фляжку и крепкие сапоги, не потому что они могут и впрямь пригодиться, а так, бессознательно, вследствие каких-то прежних, непроверенных мыслей о деревне, о длинных прогулках по лесам и горам, но нет, не лесов, не гор, сплошная пашня и шагать в жару по шесенье, охота Так и я понял несуразность и условность моих прежних представлений о предсмертных занятиях. Человек, решившийся на самое стремление, далёк от житейских дел и засесть, скажем, писать завещание, было бы столь же нелепо, как принять в такую минуту средство против выпадения волос. Ибо вместе с человеком истребляется и весь мир, В пыль рассыпается предсмертное письмо, и с ним все почтольёны, и как дым исчезает доходный дом, завещанный несуществующему потомству. И вот то, что я давно подозревал, бессмысленность мира стало мне очевидно. Я почувствовал вдруг невероятную свободу. Вот она ты и была знаком бессмысленности. Я взял двадцатимарковый билет и разорвал его на клочки. Я снял с руки часики, швырнул их на пол и швырял их до тех пор, пока они не остановились. Я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу с непристойными словами, обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернётся, расколошматить витрину. Фантазия беззакония ограничена. Я ничего не мог придумать далее. Опасливый и неловко я зарядил револьвер, затем потушил в комнате свет. Мысль о смерти, так пугавшая меня некогда, была теперь близка и проста. Я боялся, страшно боялся чудовищной боли, которую, может быть, мне пуля причинит. Но бояться чёрного бархатного сна, ровной тьмы, куда более приемлемой и понятной, чем бессонные пестрота жизни, нет, как можно этого бояться, глупости какие! Стоя посреди тёмной комнаты, я расстегнул на груди рубашку, наклонился корпусом вперёд, нащупал между рёбер сердце, бившееся как небольшое животное, которое хочешь перенести в безопасное место и которому не можешь объяснить, что нечего бояться, а напротив, для него же стараешься. Но оно было такое живое, моё сердце плотно приложить дуло к тонкой коже. под которой оно упруго пульсировало, было мне как-то противно, и потому я слегка отодвинул неудобно согнутую руку так, чтобы сталь не касалась моей голой груди. Затем я напрягся и выстрелил. Был сильный толчок, и что-то позади меня дивно зазвенело. Никогда не забуду этого звона. Он сразу перешел в журчание воды. В гортанный водяной шум я вздохнул, захлебнулся. Всё было во мне, его круг меня, текучий, бурливый. Я стоял почему-то на коленях. Хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол, как в бездонную воду.